7. Клиника Блейптроя располагалась на Францозишештрассе, недалеко от площади Жандарменмаркт, в старинном здании, облагороженном стеклом и сталью. И с самого начала было ясно, что пациенты больничных касс могут разве что работать здесь в качестве уборщиков. После роскошной поездки, закончившейся на нижнем уровне подземного гаража, прямо перед частными лифтами, Марк рассчитывал на всё что угодно. Пруд с карпами у входа. Настоящие льняные полотенца в дизайнерских гостевых туалетах и зал ожидания, который мог бы составить конкуренцию лаунжу первого класса сингапурских авиалиний. Но его ожидания были даже превзойдены, когда он увидел, что из шикарного мужского туалета можно наслаждаться панорамным видом на Фридрихштрассе. Возможно, тот, кто поднимался сюда и страдал психическим расстройством, но мог и дальше мочиться простым смертным на голову. Его отцу наверняка бы понравилось такое изящное разбазаривание гонораров. «Деньги чувствуют себя хорошо только в красивом портмоне» было одним из его любимых высказываний. Марк же, наоборот, чувствовал себя вегетарианцем на скотобойне, когда в фешенебельном зале ожидания клиники заполнял анкету пациента и подписывал договор о конфиденциальности. За полчаса до этого он должен был сдать мобильный телефон все металлические предметы и даже кошелек охраннику на входе. «Исключительно в мерах безопасности», — объяснил ему Блейб Трой. «Вы даже не представляете, на что способны конкуренты, чтобы заполучить результаты наших исследований». Затем он извинился и передал Марка ассистенту-южанину, который провел его в затемненную комнату для осмотра, и молча исчез. Помещение напомнило Марку кабинет дантиста. В центре затемненной комнаты стояло белое гидравлическое кресло. От него к компьютерному столу отходили многочисленные разноцветные кабели. «Электроэнцефалография», — произнёс мягкий женский голос. Марк испуганно обернулся, когда тяжёлая дверь за его спиной закрылась с тихим щелчком. «С её помощью мы будем измерять электрическую активность вашего мозга». Часть квадратной комнаты была отделена мандариновыми деревцами метровой высоты. Он не заметил за ними ни кожаных диванов, ни врача, которая сейчас поднялась со своего мягкого кресла. «Простите, не хотела вас напугать, доктор Лукас. Я Патриция Минарди». штатный невролог. Она подошла к нему с вытянутой рукой. Женщине удавалось выглядеть одновременно дружелюбно и доминантно, в том числе из-за того, что у нее был мягкий голос, но при этом никакого намека на улыбку. Марк заметил крошечный шрам над ее губой, оставшийся, вероятно, после великолепно проведенной операции по закрытию расщепленного неба. Он был почти уверен, что ее крепкое рукопожатие и мужественная манера в целом являлись частью защитного вала, строительство которого началось ещё в то время, когда её дразнили в школе из-за заячьей губы. «Доктор Минарди, я только хотел...» «Нет, просто Минарди». «Хорошо, тогда и моего титула не называйте. Я указываю его лишь когда бронирую комнату в гостинице, но ещё ни разу не получил апгрейд номера». Врач и бровью не повела. Чувство юмора к её сильным сторонам явно не относится. «Когда вернётся профессор Блейптрой? – спросил Марк. «Через несколько минут, а я пока подготовлю всё для исследования». «Подождите, подождите. Боюсь, вы что-то не так поняли. Я не хочу обследоваться. Профессор лишь хотел объяснить мне, как проходит эксперимент, чисто гипотетически, потому что я пока ещё не согласился принимать в нём участие». Минарди склонила голову на бок и нетерпеливым движением руки проверила свою прическу. «Да?» «Мне сказали, что вы наш следующий кандидат на эксперимент с памятью». «Эксперимент с памятью?» «Главврач расскажет вам обо всех подробностях сразу после обхода. А пока давайте воспользуемся возможностью и внесем ваши данные». Марк вздохнул и посмотрел на часы. «Вы теряете время», — сказал он, но все равно сел напротив врача, когда та снова опустилась в кресло. Она налила ему стакан воды из графина и открыла небольшую папку, которая лежала между ними на журнальном столике. Марк Лукас, 32 года, диплом юриста с отличием. Она кликнула на соответствующий раздел, лежащий перед ней анкеты, которую Марк должен был заполнить в зале ожидания вместе с договором о конфиденциальности. Но уже на середине анкеты ему надоело, и он бросил. «Оба экзамена на отлично, как и защита диссертации по ювенальному уголовному праву. Насколько я знаю, это удается немногим». Минардис с уважением кивнула. «И сейчас вы работаете с социально неблагополучными детьми и подростками в Нойкёльне?» Спросила она. Её взгляд упал на часы Марка на правом запястье. «Подделка из Таиланда!» Солгал он и просунул указательный палец под слишком свободный браслет часов. Ему не хотелось объяснять, как с зарплатой соцработника он может позволить себе люксовые часы стоимостью автомобиля среднего класса. «Пусть даже это был подарок от Сандры на день рождения». «Ваш отец тоже был юристом». Она достала из папки фотографию и подняла ее так, что Марк ничего не смог разглядеть. «Вы похожи», — сказала она и принялась листать дальше. Марк никак не отреагировал, хотя ему очень хотелось вырвать анкету у нее из рук. Сходство с отцом было действительно поразительным. «Правда, чужие это редко замечали». Потому что похожесть касалась не столько внешности, сколько характера и жизненной позиции. Франк Лукас тоже был бойцом. Как и Марк, он получил аттестат о среднем образовании в вечерней школе, чтобы затем стать адвокатом и посвятить себя простым людям. Вначале, когда он еще не мог позволить себе собственную контору и бюро находилось в домашней гостиной, у Франка за советами перебывала половина соседей. Обманутые жены, пьяные водители, мелкие жулики, уличенные в воровстве. В округе к папе Лукасу относились больше как к духовнику, чем к адвокату. Нередко он предоставлял отсрочку своим друзьям, или же и вовсе отказывался от гонорара, хотя мама Лукас устраивала ему потом хорошую взбучку, потому что им нечем было платить за жилье. Но некоторые из мелких преступников, которым он когда-то помогал безвозмездно, сделали карьеру. Эти мошенники вдруг начали платить наличными и не требовали чеков. Благодаря такой сомнительной клиентуре дела его конторы пошли в гору, пусть и ненадолго. «Ваш отец рано умер от поздно диагностированного цирроза печени, а ваша мать, домохозяйка, скончалась спустя несколько месяцев», — продолжила Минарди. «Откуда она все это знает?» «Если память его не подводила, эту и следующие страницы анкеты он не заполнял». «У вас есть младший брат, Беньямин?» — спросила Минарди. Марк почувствовал комок в горле и взялся за стакан с водой. Очевидно, невролог потратила время на то, чтобы собрать информацию о нем в интернете. «Бенни». По крайней мере, он так себя называл, когда мы разговаривали с ним в последний раз. «И когда это было?» «Так, дайте подумать». Марк сделал глоток и поставил стакан на журнальный столик. «Это было...» м -м, «Понедельник», «Вторник», «Среда». Он считал дни недели по пальцам. «Приблизительно в четверг, около полутора лет назад». «В день его принудительной госпитализации?» Минарди захлопнула папку и постучала ручкой по передним зубам. «После повторной неудачной попытки самоубийства?» Горло у Марка перехватило еще сильнее. «Послушайте, я не знаю, как вы заполучили всю эту информацию, но я здесь точно не для того, чтобы болтать с вами о старых семейных делах. Он встал, но врач успокаивающе подняла руку. «Тогда расскажите мне, пожалуйста, о травме, которая в итоге подтолкнула вас обратиться к нам». Марк немного помедлил, затем взглянул на часы и снова опустился на диван. «Я слышу голоса», — сказал он. «Простите?» «Вот опять. Кто-то сказал «простите?» Минарди молча посмотрела на него, потом что-то записала в его медицинскую карту. «Что вы там пишете?» поинтересовался Марк. «Я фиксирую, что вы прячетесь за своим чувством юмора. Типично для креативных и умных людей. Правда, это усложняет терапию». «Я не хочу никакой терапии». «Однако вам стоит над этим подумать. Не могли бы вы описать мне обстоятельства несчастного случая?» «Зачем вы меня вообще спрашиваете, если и так уже всё знаете?» «Потому что я хочу ещё раз услышать это от вас. И я обращаю внимание не на то, что вы рассказываете». а на то, как вы это делаете. Например, ваши попытки обратить всё в шутку более показательны, чем тот факт, что ваша жена, возможно, была бы жива, обратись вы сразу за помощью». У Марка появилось чувство, что врач отыскал у него на теле вентиль, через который его можно было сдуть, как надувной матрас. Ему даже показалось, что он слышит шипение, с которым его покидают силы. «Что это значит? Я не мог обратиться за помощью. Я был без сознания». «Да?» Врач нахмурила лоб и снова заглянула в документы. «Согласно этому протоколу ДТП, вы позвонили в службу спасения, однако лишь спустя 14 минут после удара». Невролог передала ему листок, тонкий и прозрачный, как бумага для завертывания бутербродов. Марк поднял взгляд и пришел в еще большее замешательство, когда прочел в ее глазах неподдельную тревогу. «Секундочку», — нерешительно проговорила она. «Ее щеки покраснели». а листок в руке задрожал. «Хотите сказать, что вы этого не помните?»